Семьдесятые. Гуру. Принесем мы, мы камни свои на построение Светлого Града. Как же построить его, если строители не принесут материал? Каждый может помыслить о том, что принести и сколько, и порадоваться, если приношение это не умалено. Ценно приношение каждодневное. Каждый может спросить себя, а что я принесу сегодня? Так из каждодневного приношения складываются громады, игра цвет растет. Осознание себя в рядах строителей нового мира силу дает выполнить свой долг до конца.